И вот отключили пару дней назад по причине окончания сезона. Осень всё больше наступала на Дальний Восток. Дворников так громко обсуждал и рассказывал, а также анонсировал фейерверк, что на балконы стали выходить туристы и с любопытством глядеть на происходящее. Те, кто боялся pseф до балконов, просто открывали окна. Стояла отличная осенняя погода. Ветер, который напугал сегодня Маргариту, стих. Поддержите, пожалуйста, мои трофеи, пока я буду проводить мероприятие. Валерий Леонидович. Валерий Леонидович сунул Оленьке пакет с едой для Александрова. Позже покормлю своего вредного соседа. Только не переворачивайте, всё вытечет. Не сомневайтесь. Я всё-таки секретарь и привыкла выполнять поручения ответственно, немного обиженно парировала она. Поэтому я и обратился к вам. Вот ей бы я не доверил. Дворников кивнув в сторону Ники, которая стояла отдельно от всех и казалось, ненавидела весь мир. Зачем она вообще вышла на салют? Её радует только шелест купюр. Зачем вы так заступились за соседку по номеру Ольга? Ника просто очень переживает за переворот в комнате. У неё пострадали все крема. Дорогие, наверное, были. Переживёт, буркнул дворников и вернулся к фонтану. Народу собралось очень много. Валерий Леонидович попробовал прочитать лекцию о технике безопасности на фейерверках, но это было так долго и скучно, что и толпы начали кричать: "Да давайте уже! Уснём сейчас! Не начнёте, уйдём!" И он сдался. Начал ковыряться в коробке, разговаривая попутно сам с собой. А леоп и начался салют. Ферверк действительно был очень красив и ничем не уступал салютам на празднике в любом российском городе. Дмитрий стоял лицом к их корпусу и под конец фейерверка заметил, что даже Александров вышел посмотреть на шоу, устроенное Валерием Леонидовичем. Вот он достал сигарету, прикурил её и стал облокачиваться на перила. Те как-то уж очень легко и быстро пошли вперёд. Он за ними. Это второй этаж. Успел подумать, Дмитрий? Есть шанс. Но шанса не было. Александров упал прямо на штыри ограждения, у которых почему-то не было верхней перекладины. За окном брезжил рассвет. Белла спала, зарёванная и раздавленная событиями ушедшего дня. Дмитрий и Капуня сидели и итожили ситуацию для передачи данных в Москву. Конечно, китайская полиция уже связалась с российским консульством, но оно находится аж в Шэньяне, а это за тысячи километров. И вообще, процедуры эти всегда долгие и нудные, а так как Дмитрий и Капитолина уже на месте, всё падает на их плечи. Им и разбираться. Давай пробежимся по фактам. начал Дмитрий шёпотом, чтобы не разбудить Беллу. Давай. Началось всё с анонимного звонка в контору. Начала капа. Ну, если быть точным, то началось всё год назад. Но ладно, давай по фактам последнего времени. Через 2 часа звонившего, точнее, звонившую, сбивает машина прямо на выходе из офиса. Следующее. В поездку едут все неслучайные люди. Я разговаривал с Оленькой, за пятерых попросил шеф это: я, Курчатова, Семён, Валера, Ника. Татьяна Морозова сама за себя очень просила. За Виолетту и Юрия попросил заместитель шефа, бессмертный Вадим Эдуардович. Перед самым собранием шеф попросил внести в списки и себя, и того девять человек. Сюда Ольга Петровна Сорока решила дописать до комплекта. Александров едет априори как куратор, и ты как гид. Мы можем исключить кого-нибудь, исходя из этих вводных данных. Смотря с чего исключить. Что-то подсказывает мне, что здесь у каждого свой скелет в шкафу. Ну, исключить мы, конечно, можем это, тебя и меня. Всё, поехали дальше. Дальше самолёт и отравленный шеф. То, что покушались не на шефа, а на эту храпящую красавицу, на сегодня я почти уверен. Подслушивающая с закрытыми глазами Белла еле сдержалась, чтоб не возразить. Она ни разу не всхрапнула, обвинения были беспочвенные, да она вообще не храпит. Но дослушать страсть как хотелось, и любопытство победило справедливость. «Дальше», — продолжал Дмитрий, — «обыск в номере нашей мисс Неприятность в Благовещенске. Заметь, там он был только у нее». Потом события начали разворачиваться вообще молниеносно, не забыть бы чего. Капа задумалась. Пожар? Нет.